На втором этаже оказалось ничуть не чище, чем на первом. Все та же облупившаяся побелка стен, закопченные потолки, в углах кучи мусора. А вот дверь с криво кривонамолёванной цифрой 12, как ни странно, была весьма добротной. Мало того, что лист железа чуть ли не в полсантиметра толщиной, так еще и штыри в косяк входят. Даже если петли спилить, ничего путного не выйдет. Но и замок не из самых простых. Ключ весь в каких-то прорезях, загогулинах. Хотя по нашему времени проще долбануть по двери заклинанием помощнее, чем отмычки подбирать. Как заселяться будем? Отперев дверь блока, поинтересовался Витрицкий. А чего тут думать-то, хмыкнул я. Комнат, как и обещали, оказалось две, та что прямо по квадратней и поменьше, та что налево подлинней и побольше. И вот у них двери, чуть ли не фанерные. На такую чихни вместе с косяком выпадет. Ну ладно, хоть что-то есть. Располагавшийся справа от входа совмещенный санузел даже занавеской не задернут. На дрова дверь пустили, что ли? Мы втроем в большой комнате, Вера в маленькой. Хотя можно и в одну заселиться, чтобы уголь зря не переводить. Не, смотри, печь сразу две комнаты греет. Пирамант поставил в угол брезентовый сверток. и точно в разделяющей комнату стене пробили дыру и в проломе сложили кирпичную печку труба, которая уходила в форточку, хитро придумано!» Ведро вынести, давно пора!» заглянула в туалет девушка и опираясь о стену, прошла в комнату. Худо мне. Неудивительно. На полm расстелил на панцирной кровати матрас. Тебе сутки постельного режима положены. Кто, о чем, А тебе только постель подавай, пошутила присевшая на табуретку Вера. И это правильно не стушевался пиромант Давай, располагайся. Сейчас горячего похлебать принесу и таблеток новую порцию. Не хватит уже, перебралась на кровать, девушка. «Все только начинается. Заперший за нами дверь, на засов витрицкий Трицки прохромал в большую комнату, и я направился вслед за ним. Кинул ранец на кровать, подошел к окну и задёрнул алиповатые занавески. А как в аквариуме. В метрах в 50 соседняя пятиэтажка стоит. «Напалм, сбегаешь за углем?» Я снял ушанку и принялся доставать из ранца припасы. Сначала печь проверю, кастрюля есть, хоть приготовлю чего-нибудь. О, а распечатки можно будет на растопку пустить. Только попробуй, погрозил я ему кулаком. С самого тогда на растопку пущу. А чего такого, нафига, они тебе? Напалм мы опустился на колени рядом с печкой и открыл закопченную дверцу. Пригодятся еще». Я кинул ему листы с информации об обнаруженных замороженных трупах. Остальное не трогай. И вообще, зачем тебе растопка? Я и так в последнее время за двоих работаю. Пиромант поднялся и направился к двери. Мне тоже поберечься надо, а то скрутит этот ходняк в самый неподходящий момент. Ладно, вы тут обживаетесь, а я пока пойду, прошу Широко Широкозивнув я решив никого с собой не брать. Из Веры и, и Николая Хадаки еще те, а Напалм хоть за ними присмотрит. Далеко собрался. Витрицкий потер синяк на скуле и начал разматывать в запястье эластичный бинт. Попробую кореша своего из пограничников найти. Я умалчал о намерении дойти до Салавата, а заодно передать по назначению полученный от гады листок. Ты уже решил, что мы будем делать дальше? зачем-то вздумал уточнить Николай. Надеюсь, нас выведут из форта. А потом уставился на меня Витрицкий. Суп, с котом», — кривовато ухмыльнулся я. Офигенный план. Какой есть? Ничего умнее не мог придумать. А чего тут думать? Я вытащил из ранца дозу супермагистра и сунул ее в карман. Ты согласен с тем, что в форте нам не жить? В принципе, да, кивнул Коля. А раз так, в первую очередь надо отсюда свалить. Все остальные проблемы будем решать по мере их возникновения. Типа, я подумаю об этом завтра, захлопнул железную дверь, вернувшись с двумя ведрами угля перомант. А нет, уголь только в одном ведре, в другом снег. Все того!» – кивнул я. «Все, о чем можно было подумать, уже на сто раз передумано. У меня выбор вообще не Если получится при помощи ножа через границу уйти, значит, получится. Нет, буду по всему приграничью от хозяина и хранителя, как заяц бегать. Пожалуй, стоит подельников с собой сблотавать. Глядишь, через границу переведу. Ну а нет, вместе веселее. Но все же есть у меня на нож надежда, как ни крути, он именно для этих целей, а вовсе не для того, чтобы людям глотки резать предназначен. Ты куда заметил мои приготовления на До юго говосточных ворот прошвырнуть. «Сдурел!» — покрутил пальцем у виска пиромант. Это здесь, глухоманье, на проспекте Терешковой, первый патруль твой. С чего бы это уставился я на него? Ты на себя в зеркало давно смотрел? Издевательски издалека начал напал. Или и дальше собираешься в опущенной на лицо шапочке по форту шастать? Так тепло на улице, один такой будешь. А так мигом в гетто отправится, -образил я, ощупывая опухшее лицо. Блин, придется на тебе идти. Ага, разбежался, отказался складывавший в печку тонко наструганные чурочки пиромант. Сверху положил пару поленьев и сунул вниз скомканный обрывок компьютерных распечаток, чиркнул колесиком одолженной у Витрицкого зажигалки. Раздевайся пока. Сейчас посмотрю, что в аптечке подходящего есть. Да мне Вацлов таблетки дал, достал я пузырёк. Закеш, протянул испачканную в зале руку напалм. Ага. Этих три штуки выпей. И поможет. Само по себе нет. Перомант начал копаться в аптечке. Так, а комак есть, абсорбент мой остался, еще антишоковая. Ты чего там мутишь? Забеспокоился я, когда Перомант поставил аптечку на подоконник и достал из нее два одноразовых шприца. Расслабься пока. Напалма смотрел на просвет, поднесенный к окну пузырек с зеленоватой жидкостью. И перекуси чего-нибудь, потом часа два точно есть не сможешь. Отпустит тебя на время. Ты ведь все равно супермагистр колоть собирался. Сегодня пойдешь? Тогда активного вещества жалеть не буду. Вы меня пугаете, доктор. Голода я не чувствовал, но к совету прислушался и достал из кармана шоколадный батончик. Будет кто? Нет. Застеливший одну из кроватей Николай улегся и отвернулся лицом к стене. Ты уточнил я у пироманта. Я буду. И Вере предложи. Само собой. Вера, ты шоколад ешь или фигуру блюдешь?» Мне б чего-нибудь горяченького зашла к нам в комнату, закутавшаяся в одеяло девушка. А то никак согреться не могу. Сейчас все будет. Пиромант глянул на печь, которая как ни странно совсем не дымила. Сейчас со льдом закончу и готовкой займусь. А ничего, если я с вами побуду. Уселась девушка на скрипнувшую кровать рядом с напалмом. Здесь теплее. Оставайся, конечно, о чем речь? Располосовав финкой батончик на три примерно равные части, я раздал угощение и тут же сунул свой кусок в рот. Сладкого охота, сил нет. С арахисом, с сомнением пробормотал пиромант. «Вредно это. Не ешь, рассмеялась Вера. Будешь предложил ей свою долю пиромант. Хватит, покачала головой девушка. Мне отдай. Я закинул в рот три капсулы из пузырька Вацлова, скривился и отхлебнул талой воды из стоявшего на печке ведра. Разбежался. Пиромант тут же расправился со своей порцией шоколада и, вернувшись к окну, принялся размалывать на золотинке две таблетки экомага. Долго ты еще?» Я вольготно развалился на свободной кровати и машинально погладил уколовшую пальцы холодом рукоять ножа. Интересно, а можно ли с его помощью так же лихо, как хозяин, на собачьих магических полями управлять? Отдыхай пока. Смешивавший какие-то микстуры на полу, даже не поднял головы. Я до боли стиснул пальцы на рукояти и почувствовал, как повинуясь команде сжалась в складку и несколько раз обернулась вокруг меня, ставшая на удивление послушным пространством. И что самое интересное, поддержание его в таком состоянии не требовало теперь ровным счетом никаких усилий. Предплечье, правда, заломило, но это ерунда. Вот только впадать в эйфорию пока было рано. По сути, ничего принципиально нового достичь не удалось. Да и попытка построить пространственный тоннель, пусть и в пару метров длиной, закончилась безрезультатно. Проще эти самые два метра пройти. И ощущения странные, будто пытаюсь присоску от кафеля оторвать. Интересно, а если еще один такой ножик раздобыть, может, тогда проще будет. Недаром же хозяин все это затеял. Вера, у тебя нитка с иголкой есть? Решив на время завязать с экспериментами, расстегнул фуфайку я возьми в сумке. Девушка с ногами залезла на кровать и закуталась в одеяло. И угля подкинь, распорядился соперомант. Я сходил в ее комнату, вернулся обратно с катушкой черных ниток с двумя иголками и начал обметывать прорезанные в подкладке фуфайки дыры. Лучше бы, конечно, петли нашить, но и так сойдет. Главное, чтобы обрез ни за что не цеплялся. Минут через 15 напалм подошел ко мне с двумя шприцами и аккуратно встрявил из одного воздух. Пациент: Скажите, а, -а, -а это?» это? Насторожился я. Открывай рот, говорю, не стал ничего объяснять парень. Давай быстрее, раствор остынет. Уверен? Мне жутко не хотелось колоть, непонятно какие медикаменты, но других вариантов выбраться из сложившейся ситуации на ум не приходило. Открывай. Я послушался, и пиромант ловко воткнул мне в десную иглу. Правая сторона челюсти моментально онемела. Но напалму этого показалось мало, и вторым уколом он заморозил и левую часть лица. "Да не бойся ты", выкинул он полупустой шприц в мусорное ведро. Это на основе новокаина смесь была. "Нет, рот не закрывай". Он встрявил воздух из второго шприца, провел по нему ладонью и воткнул в мою окончательно потерявшую чувствительность десну горячую иглу, и о чудо, чувствительность тотчас вернулась. Я замычал от невыносимой боли. Но пиромант успел сделать второй укол и только после этого разжал стискивавшие мою челюсть пальцы. Завалившись на кровать, я заколотил кулаком в стену. Помогло это не очень. Боль в разбитых пальцах не шла ни в какое сравнение с ощущениями сминаемого судороги лица. Как отрубился, не помню. Как очнулся, впрочем, тоже. В одном уверен точно: если бы не вера, приложившая к моему лицу смоченное в холодной воде полотенце, Напалму пальму потребовалась бы помощь опытного хирурга. Было желание пару раз дать ему в челюсть. Было и ногами добавить. "Успокойся ты", даже не повернулся ко мне мешавший булькавший в кастрюльке варево пиромант. "То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если тебе ноги переломать, ты ведь от этого не умрешь, так?" Я попытался усесться на кровати, но тут же завалился обратно. Голова кружилась, перед глазами все плыло, но терзавшее лицо сжжения и в самом деле начало стихать. Ни одно доброе дело не окажется безнаказанным. скорбно выдал на и накрыл кастрюлю крышкой. Вер, дай ему зеркало. Держи, бедняжка, протянула мне девушка заранее раскрытую пудреницу. Твою мать, выругался я, глянув в круглое зеркальце. озеркольце. Явно стал самим собой. Или всё же не совсем собой. Рожа, конечно, красная и вся в пятнах, но и намека на опухоль нет. Даже нос в норму пришел. Только вот какое-то у меня личико теперь прямоугольное, будто кирпич проглотил. С первого взгляда и не признаешь. Впрочем, это теперь скорее плюс. Долго напалм-эффект держится. Сутки подошел к моей кровати перомант. Ты обрез с собой берешь?» Правильно если не успеешь вколоть супермагистра, лучше застрелись. Сутки у тебя. Сутки. Отчёт пошел. Я сполз с кровати. Пора бежать. «Оклемался бы, предложила Вера. Да нормально уже. Покачнувшись, я поднял с пола фуфайку и начал одеваться. Какой обед? Как только идея подумал, чуть не вывернула. Ушанку оставлю, ранец тоже. Не потеряйте, смотрите. Иди, давай, замахал на меня руками, напалм, а то суп сбежит. Нет, подожди. Чего еще? Закрою за тобой. Выйдя в коридор общаги, я услышал, как за дверью лезгнул засов и направился к лестнице. И тут только сообразил, что денег с собой ни копейки. Но возвращаться уже не стал. Не то чтобы из-за приметы, просто у наших и без этого с наличностью туго. Не думаю, что они у старьёвщика нормально расторговались. А мало ли как дело повернется. лучше усиленно или Ермолова займу. Топтавшийся на крыльце охранник проводил меня настороженным взглядом, но докапываться не стал. И чего ему в цеплении сидится или на полставке у старьёвщика подрабатывает? Контингент у него тот еще, одному старику с ними не с руки отношения выяснять. А этот сразу видно из-за гроша Ломонова удавится. Зыркнув на толпившихся у пункта приема вторсырья оборванцев, я сутулился и побрел через двор по направлению к юго-восточным воротам, то бишь строго на юг. На проспект Церешкова я выходить не буду. Там всегда от дружинников не протолкнуться, а уж теперь и подавно. Так что лучше огородами огородами. Тут многолюдно в это время быть не должно. Район рабочий, взрослые вкалывают, старики и дети по домам сидят. Впрочем, вскоре я убедился, что насчет стариков и детей несколько заблуждался. Как оказалось, на введённое форте чрезвычайное положение им было просто напросто наплевать. Пацаны кидались снежками, швыряли палки в мятую консервную банку, орали и играли на расчищенных от снега пятачках в хоккей. Собравшиеся в кучке бабки перемывали кому-то кости, чистили снегом половики, вывешивали на натянутых меж покосившихся фонарных столбов веревках белье, Единственное, кого не было заметно это дедов. Но это неудивительно. Дедки вообще класс вымирающий, слишком среди мужского населения смертность высокая. Да и те, кто досидит, доживает, либо в ближайшей рагаловке водку пьют, либо несмотря на почтенный возраст, в многочисленных окрестных мастерских вкалывают. И сразу видно, в районе чужаков недолюбливают. Уж больно на меня настороженно косятся. И замолкают заблаговременно, как бы околоточного не вызвали. Может, не стоит нарываться на неприятности. Вскоре и в самом деле пришлось поворачивать на проспект Терешковой. Влажный снег под ногами захлюпал черной водой, а маячившие впереди двухэтажные бараки все как один смотрели на окружающее безобразие провалами выломанных окон. Тут, конечно, по краю латвийских болот можно до самого южного бульвара дойти, но лучше не искушать судьбу. Провалишься под лед и привет, утонуть не утонешь, но промокнешь, и в грязи извозюкаешься запросто. Когда впереди показался проспект Терешковой, я остановился у выходившего на него фасадом дома и осмотрелся. Вроде спокойно все. У блошиного рынка на перекрестке народ так и толпится. Вон озик с синей полосой по борту проехал, следом сани с гарнизонными вояками. На той стороне наряд дружинников прохаживается. Но никого не останавливают, не шмонают. Слухи о панических настроениях обывателей оказались сильно преувеличены. Посмотрим, посмотрим. Настороженно поглядывая по сторонам, я быстрой походкой спешащего по делам человека направился к блошиному рынку и с облегчением передохнул затесавшись толпу. Впрочем, это только со стороны суетливо разглядывавшие выставленные на фанерные ящики и перевернутые картонные коробки товары покупатели казались однородной массой. На самом деле все было совсем не так. Покупателей хорошо, если половина наберется. Эти сразу в глаза бросаются. Они исключительно покупками интересуются. Максимум карманы придерживают, чтобы кошелек не вытащили. При желании можно было вычислить и тех, кто этими самыми кошельками активно интересуется. С попрошайками и латочниками тоже все ясно. А вот остальные такое впечатление, они сюда поболтать собрались. Ходят о чем то не умолкая, болтают, ругаются, покрикивают друг на друга, и снова разговоры разговаривают, то на дружинников глянут, то на небо посмотрят. Продавцы тоже нередко свой товар на соседи оставляют, избившийся плотный кружок принимаются шушукаться. И только охранники пытаются контролировать этот бедлам, и время от времени растаскивают слишком уж разгорячившихся спорщиков. «Почем тушенка?» Завтра лазурное солнце взойдет, точно тебе говорю, у меня всегда к этому делу суставы крутит. Горячие пирожки. Сколько? Это щука? Да. Что стоит? Воевода, говорят, за чин в городской армии продался. Ну а погранцы-то, погранцы утекали, так что только пятки сверкали. Возьмешь полсвини и червонец скину. Что Че так дорого? Инфляция, брат. Выбравшись из этого бедлама, я заспешил дальше, но обратил внимание на толпившихся у выхода с рынка людей. Присмотревшись, заметил мелькнувшие на одном из полушубков зеленые петлицы и решил разведать ситуацию. Глядишь, насчет черт разузнать получится. А ситуация оказалась призабавная. Вдупель пьяный молодой парнишка в расстегнутом форменном полушубке тянул свиной окорок из рук нежелавшего расставаться с имуществом продавца. Оптавшийся поблизости охранник косился на торчавшую из-за пояса пограничника пистолетную рукоять и никак не решался дать отпор наглому экспроприатору. Отпусти! пьяно пошатываясь попросил наконец парень. Не отдам, сморщился от запаха перегара, вцепившийся в ворот мертвой хваткой мужик в потертой дубленке. Я же заплатил! Немного даже протрезвел от такой наглости пограничник. Империал, запричитал торговец. А цена 20 рублей. Точно Империал, уточнил парень. Как в аптеке? Погоди, подавшись назад, пограничник вырвал окорок, сунул его себе подмышку и зашарил свободной рукой по карманам. А, на, держи. Торговец быстро спрятал золотую монету, а довольный, что дело кончилось миром и ему не пришлось вмешиваться, охранник направился по своим делам.